Глава десятая. На шаг ближе. Дангар. Тирейский архипелаг. Второй весенний месяц года смерти. Обычно я не имел привычки спать до полудня, но сегодня впервые за долгое время решил остаться в кровати ещё на какое-то время после пробуждения. Блаженная нега растянулась более чем на час, прежде чем я заставил себя встать и умыться. «Ты сегодня не торопишься?» «Надеюсь, это не упрёк?» Спросил я у Эрин, вошедший в комнату. «Конечно нет». Рыжая улыбнулась, подошла ко мне и отобрала опасную бритву. Соскребать щетину, глядя на своё отражение в жестяном подносе, то ещё удовольствие. Так что я был благодарен за помощь. Девушка осторожно провела лезвием по моему лицу, ополоснула его в чане горячей воды. После всего, что произошло, у меня нет никакого желания упрекать тебя в чем-либо. Я не стал ничего отвечать на это, и дождавшись, пока Эрин закончит, умыл и вытер лицо. Как у нас дела на нижнем ярусе? Пока нас не было, Ридс привез из остатков Конклава несколько своих знакомых и кучу артефактов. Теперь они разгребали ведущие к энергетическому узлу тоннель под главным залом. «Работы не прекращаются. Они там с самого утра, надеются сегодня закончить. А остальные?» Лоен, Эльфийка и еще десяток человек продолжают исследовать руины по тем меткам, которые ты им раздал. Ушли около двух часов назад. Арест их сопровождает. Кажется, он привязался к Остроухой». «Ты что, ревнуешь?» «Он исполняет мой приказ, не более того». Лина и Лоен. «Единственные, кто знает достаточно о функционировании храмов и порталов. Не приведи боги, с ними что-нибудь случится, и наши шансы на победу стремительно рухнут». Эрин фыркнула, словно я осморозил какую-то глупость, но было заметно, что вопрос попал в цель. «С тех пор, как я вернулся из Аластонского королевства с Линой, Рыжая не упускала возможности поддеть её, ставить извительное замечание или шпильку, Но самым раздражающим было то, что моя подруга постоянно демонстрировала эльфийке «я уже занят». Хотя Лина ни разу не проявляла ко мне интереса в этом плане. И лично меня поведение рыжей начинало потихоньку бесить, о чём я не применул ей заявить ещё перед своим отъездом на Нейрендир. На какое-то время она успокоилась, но теперь, как вижу, вновь пыталась вернуться к этой теме. «Надо было пресечь эти разговоры на корню». «Может быть, ты все-таки перестанешь цепляться к Лине?» «Мы тут все стараемся делать одно дело», — попросил я. «Ну, конечно», — легко согласилась серин скривив губы. «Одно дело. Только вот кроме нее никто из нас раньше не помогал Геселю». «Если ты настроена в очередной раз повторять этот разговор, лучше сразу уходи». «Спустись вниз и помоги Рицу, например», — отрезал я, не желая вступать в глупую перепалку. «Семья тувал на нашей стороне, и обсуждать это снова я не намерен». Эрин от такой отповеди едва не задохнулась возмущением. «Ты все время ее защищаешь. Бедная княжна ее обманули, она через многое прошла. Как будто каждый из нас не терял близких. Я просто хочу сказать...» Я прекрасно знаю, что ты хочешь сказать. Этот разговор у нас повторяется уже в третий раз с того момента, как мы вернулись из Нейриндира, Эрин. Переливаем из пустого в порожнее. Лина не предаст нас. Я связан с ней точно так же, как с тобой, и знаю это. Но эта связь не означает, что между мной и эльфийкой что-то есть. Пойми ты уже, наконец. Не хочу тебя обидеть или оттолкнуть, Но меня нисколько не привлекает, что ты придумываешь себе несуществующие проблемы, а потом проецируешь их на меня. У нас и так много проблем. Не хватало еще пререкаций за подобных глупостей. Эрин собиралась что-то сказать, но передумала. Она резко развернулась и широким шагом покинула мои комнаты. Я только вздохнул. Сейчас мне меньше всего хотелось разбираться с чувствами рыжей, И так работа не в проворот. А ведь день так приятно начинался. Ну вот зачем было его портить? С тех пор, как мы с Яльгартом и Едременом вернулись из Нейриндира, прошло уже две недели. За всё время, пока нас не было, храм слегка изменился. Теперь тут обосновалось гораздо больше людей. Сразу после моего отбытия Лаен совершил серию прыжков через разломы в места, свободные от заразы. В нескольких крепостях, городках и деревнях он собрал 17 магов братства и привел их на архипелаг. Как известно, учитель был сильным менталом и запросто определял вранье. По его словам, каждый из этих людей заслуживал доверия, но я, как личность подозрительная, даже в чем-то параноидальная, предпочел познакомиться со всеми магами лично, а заодно поручил Эон проверить их. К счастью, старый маг оказался прав. Ни один из тех, кто прибыл на остров, не обманывал нас. Эти люди искренне хотели помочь. Ну а в том, что они не были заражены, я нисколько не сомневался. Даже едва работающие системы защиты храма, это я узнал еще перед отбытием в лесной край, запросто могли уничтожить любого, кто нес в себе частичку заразы. Жаль, что в Нейрендире остатки технологий древних не работали, как полагается. Это могло бы решить массу проблем. Новоприбывшие маги подключились к нашему делу с первого дня. И даже несмотря на то, что без моей помощи, с переводом непонятных им символов, отыскать нужные части огромного механизма и энергию, проведённую к ним, было практически нереально, за время нашего с эльфами отсутствия была проделана масса работы. Перед отбытием я набросал для Лоена и Лины план того, что нужно будет найти, а заодно и небольшой список из тех символов первых, что уже видел, вместе с переводом, разумеется. По нему они должны были отыскать и отметить отдельные контуры, отвечающие за запуск системы, перенаправление и распределение потоков энергии и прочее, прочее, прочее». Все то время, пока нас не было, они занимались именно этим, отыскивали механизмы с нужными мне обозначениями, наносили их расположение на карту и зачищали наиболее опасные места от тварей, обитающих на архипелаге. Основная сложность заключалась в том, что я слабо представлял, как храм будет работать, когда мы его запустим. Но из того, что видел, можно было хотя бы примерно прикинуть, как это все функционирует. Очевидно, что энергию для запуска и поддержания защиты храм черпает откуда-то из недр земли. Но сейчас там установлено что-то вроде вентиля в закрытом положении. В Нейрендире я уже думал об этом, а вернувшись на Терейский архипелаг и выслушав рассказы Рица, только убедился в собственной правоте. За время моего отсутствия маги, обследовавшие несколько нижних ярусов храма, начали разбирать завал огромного коридора ведущего в помещение под главным залом. Оттуда к платформе главного зала и поступала энергия. Из всей этой прорвы силы лишь малая часть отвечала за запуск немногих систем храма. Оставшаяся большая часть энергии распределялась по всему комплексу строений, включая заброшенный город с кучей малоприятной живности, которая давным-давно обосновалась там. Проблемой было то, что вся эта мощь, после того, как система защиты перестала работать, рассеивалась где-то под землёй, в океане, а кое-что вырывалось и на поверхность, порождая мутации представителей местной фауны. С парочкой из них я уже встречался, и именно по этой причине решил, что Орес будет сопровождать эльфийку и учителя. Воспоминания о пауке высотой с трёхэтажный дом до сих пор иногда холодили моё нутро. Как бы там ни было, но притащив каменный столб на вершину пирамиды, мне удалось замкнуть часть контура и нормализовать энергопоток. Разумеется, сразу активировать строение я не стал. Без доступа к источнику энергии под главным залом сделать это было невозможно. Да и к тому же, слишком много еще было неизвестно, но первую галочку у себя в голове я все-таки поставил. Нет, конечно, рассчитывать на то, что сразу после установки столба небеса покроются защитным куполом, и я с чувством выполненного долга уйду в закат, не приходилось. Столб мог просто не влезть в углубление, оказавшись на пару сантиметров больше, чем нужно. Или убрать оттуда сколо, как окажется невозможно. Подспудно я ждал всё-таки какую-нибудь подставу. Но нет, всё удалось. Осколок едва почувствовал, что рядом есть замена, едва сам не выпрыгнул из углубления, а новый столб повошел в него как валидой. Как и сказали первые, я был на верном пути. Первые, да. С этим разобраться было слегка труднее, чем со всем остальным. Я почти никому не рассказал о том, что произошло под королевским дворцом в Нориндере. Точнее рассказал, но опустил многие детали пришлось выдумывать объяснения своим новым перчаткам и тому, почему я их никогда не снимаю. Впрочем, кроме Эрин, Лины и Лайена меня об этом никто и не спрашивал. Но ну, а им я как раз поведал обо всем, что там случилось. Если честно, я находился в полнейшем замешательстве. Какие-то видки, Айдехо, хозяева, посланники, порта, сосианцы. Последнее меня интересовало больше всего. В контексте нашего разговора с первыми, смысл этого слова ускользнул от меня. Поначалу я было подумал, что так четырех руки называют «время», но о смысле, всказанное ими уже позднее, стало понятно, что нет. Разговор был о чем-то другом. Будто мало мне было видений, которые могут или не могут сбыться, эоны, заразы... «Так на, ангар, держи до кучи перемещения в неизвестное место, сожженные руки и первых с кучей непонятных словечек». Забавно, но даже мой хваленый талант оказался не в состоянии перевести все то, что они мне сказали. Ладно, по крайней мере я убедился, что мыслю и двигаюсь в верном направлении. И система защиты, которая несколько тысяч лет назад остановили заразу, реально. Правда, слова «обратного пути не будет» слегка напрягали. Но это было совсем уж тёмной тайной, которой подобраться сейчас было просто нереально. Да мне и не хотелось, если уж совсем честно. Слишком зловеще звучало такое обещание. Не торопясь, я оделся, позавтракал в гордом одиночестве и первым делом решил спуститься под главный зал. Проверить, как продвигаются работы по устранению завала. Прибыв из Нейриндира и узнав о нём, я лишь фыркнул. Ну завал и завал, какие проблемы? Снести его, подхватить телекинезом перекрытие и залатать его с помощью нескольких артефактов, которые будут удерживать щит, не позволяющий заново засыпать коридор. Делов-то? По сути, всё было так. Но я не учёл, что засыпанный камнями коридор, о котором идёт речь, может быть очень длинным, широким и высоким. Не у каждого мага хватит сил снести такое количество тяжеленного мусора. Еще меньше колдунов смогут создать и удержать щит размером почти две тысячи квадратных метров, а уж провернуть такое синхронно не хватит и двадцатки лучших магов. Уж насколько я отличался по силе от всех, кто присутствовал на архипелаге, оценив проблему своими глазами, понял, с насколько ее не решить даже мне. Тем не менее, под началом южанина работы двигались быстро. Недостаток силы он и его подручные компенсировали привезёнными из остатков конклава артефактами и недурственным инженерным талантом, вкупе с несколькими нехитрыми механизмами. Войдя в телепортационную арку рядом со входом в комнату, я переместился в главный зал и направился к лестнице, ведущей ниже. Встретив по пути Сайвала и Финвала, руководящих разгрузкой продуктов, сегодня утром морская рысь вернулась с материка, перекинулся с ними парой слов и отправился дальше. Поймав в слабо освещенном коридоре за рукав одного из магов братства, которого звали Стомп, спросил его о рице «Рядом с галереей», утирая нос грязным рукавом мантии, ответил он. «У нас там закончились конденсаторы». Добравшись до винтовой лестницы, уходящей на несколько десятков метров вниз, я спустился по ней и оказался в самом начале некогда заваленного коридора. Теперь он выглядел совсем по-другому. Мусор, преграждающий путь, был распылен и заново собран в балке перекрытия и распорки, удерживающие стены. Чуть выше над ним сиял мощный голубой щит, заодно играющий роль освещения – Мне даже не нужно было приглядываться, чтобы увидеть узловые точки, удерживающие его. Те самые конденсаторы, за которыми бежал столб аккумулировали в себя разлитую кругом энергию, а затем питали ей заданный контур. Их ставили через каждые 10 метров с обеих сторон коридора. Это позволяло каркасам щитов перекрывать друг друга, и даже если несколько конденсаторов выйдут из строя, остальные удержат магическую преграду. Вдали мерцали вспышки заклятий и слышались громкие голоса. Работа продолжалась. Приблизившись к ритцу руководящему процессам, я поинтересовался: «Сколько метров осталось?» «Пять-шесть, не более», отозвался Южанин. «Сейчас закончим установку артефактов здесь и посмотрим, может получится убрать сразу весь оставшийся мусор». «Останешься посмотреть? Лучше помогу» что мне делать? Удерживай щит, раз такое дело. Эйлон и Джават тебе помогут, я подстрахую. Остальные займутся трансформацией. Дождавшись, пока пара магов спустится из-под самого потолка, по горе обломков, я посмотрел на Рица. Дождавшись его кивка, скинул посох. По коридору, растворяясь где-то за завалом, прошел невидимый для всех, кроме меня, импульс. Эон просчитал энергокаркас окружения и через пару секунд навершая посоха замерцала. Из него выстрелили сотни энергетических жгутов, пронзая камни, перекрывающие нам проход. Приняв форму, сопоставимую с необходимым куском потолка, каркас заклинания сформировался, и Эон начала насыщать его энергией. Послышался треск и скрежет, и я начал поднимать щит и почувствовал, насколько он тяжёл. Сейчас мне приходилось удерживать несколько тонн камня, и если бы не пара магов, тут же прицепившихся к моему заклинанию, долго я бы точно не простоял. Едва щит схватился со стенами тоннеля и заблокировал провал в потолке, как куча камней начала осыпаться, опасно утремившись в нашу сторону. К счастью, оставшиеся маги не зевали. Сразу шестеро начали трансмутировать обломки в мелкозернистую пыль. Она красиво закручивалась спиралью, не долетая до нас. И когда от камня не осталось и следа, маги синхронно начали строить. Честно говоря, мне, как человеку, чья магия теперь была интуитивной, было сложно даже представить, скольких трудов этим колдунам стоило так быстро и чётко превратить кучу кремня, натрия, железа и ещё десятка элементов во что-то новое. Прямо на моих глазах вдоль стен выросли несколько колонн, затем балки между ними и диагональные распорки. Едва это было завершено, как двое аниматургов присоединились к нам и помогли удерживать щит. Остальные в этот момент воспользовались левитацией и, взмыв на несколько метров вверх, начали установку конденсаторов в дальней части коридора где стояла непроглядная темень, как оказалось эта часть работы была самой долгой. Не спрашивайте меня, почему я и сам не знаю, но нам пятерым пришлось удерживать щит почти час, прежде чем работа была выполнена. к этому времени даже я взмок, не говоря уже о других магах их можно было просто выжимать как половые тряпки. понятно почему южанин проводился тут столько времени глянув на соратников, я с горечью подумал, что их источники имеют нереально маленький резерв. По сути, маги были практически опустошены. Хорошо хотя бы то, что здесь сила восстанавливается быстро. «Ну, что скажешь?» – спросил риц подходя ко мне. Он кивнул на открывшийся нам проход, и я только сейчас обратил внимание на то, к чему мы так стремились попасть. «Это была пещера», «Сродни той, что я видел под дворцом эльфийского короля. Не такая огромная, совсем крошечная, если сравнивать, но в человеческих масштабах. Весьма и весьма немаленькая». Это стало понятно, когда я запустил в воздух несколько светильников. Они устремились в разные стороны, выхватывая из тьмы растущие на потолке и полу сталактиты и сталагмиты, покрытые странным фиолетовым мхом. Странно. Но при всей естественности подобного места казалось, что пещера идеально круглая. В её центре находилась площадка, собранная словно из нескольких пластинчатых сегментов. Вместе они выстраивали изящный рисунок, в центре которого находилось крошечное отверстие. Из него тонким столбиком вырывалась энергия, устремляясь увысь, к главному залу храма. Я хмыкнул. Разглядев сегментарную площадку, лишь убедился, что аналогия с вентилем была более чем уместной. Анализы он показал, что это механизм, отвечающий за регулирование объёма энергетического потока. «Никогда не видел ничего подобного», — заметил риц «Повезло тебе», — рассеянно отозвался я, вспоминая те малоприятные места, в которых мне удалось побывать. «Ты знаешь, что делать?» – уточнил Дефоникас. «Его люди стояли чуть подаль от нас, не рискуя приближаться. Представляю, как их пугало то, что они ощущали. Для каждого из этих людей где-то под ногами бушевал океан энергии, способный испепелить их, если что-то пойдет не так». «Кажется, я пригляделся к механизму. На основании технологий, которые мы с ЭОН уже вывели, она за короткое время смогла определить, как работают эти задвижки и предложить мне несколько вариантов их запуска. Все они были простыми, но... Я не рискну открывать канал на полную прямо сейчас. Ещё неизвестно, как энергия будет направлена по комплексу строений. Фактически, он простоял сломанным и заброшенным огромное количество лет. Баловство Лаена обнаружившего несколько рабочих на крупицах энергии и функций не в счёт. Очень велик шанс, что, дав энергии полный доступ к храму, я просто разнесу часть архипелага в клочья. Этого мне хотелось меньше всего. Вообще, каким бы уверенным я ни казался другим, сомневаться в себе мне доводилось. Постоянно. Особенно после того, что мы с Анхом натворили в Свендеэле. Да, у меня был талант понимать любой язык и любую письменность. Да что там, я умудрился спокойно поговорить с первыми. Но этого катастрофически не хватало для того, чтобы полностью разобраться в системе работы храма. Лично мне всё то, что мы сейчас делали, напоминало работу с адронным коллайдером. Вроде как известно, какой результат должен получиться. Вроде бы понятно, как запитать храм и распределить энергию. «Вроде бы у нас даже есть что-то вроде инструкции, которую умел читать только я, но...» «Слишком много этих вроде, и ни одного специалиста, разбирающегося в предмете досконально. Сплошные самоучки, и я, пришелец из другого мира». Впрочем, последний факт был скорее плюсом. Лишь мои знания из прошлой жизни помогли провести аналогию между храмами первых сложными механизмами Земли и суперкомпьютерами. Местным, при всём желании, не хватило бы фантазии, чтобы представить такое. «Вы проделали огромную работу», — закончив размышлять, сказал я. «Вы молодцы, друзья». Повысив голос, я обратился к толпившимся возле входа магам. «Но сейчас мы не будем ничего предпринимать. Сначала нужно разобраться с остальными механизмами». «Сегодня отдыхайте, а завтра нас ждёт много дел». Поняв, что ничего не увидят, повеселевшие колдуны один за другим скрылись в коридоре. Мы с Риццем ещё какое-то время постояли рядом с энергоканалом, ощущая на коже лёгкое покалывание от его эманаций. А затем тоже покинули пещеру. Напоследок я запечатал проход одними своих заклинаний – просто на всякий случай, чтобы никому в голову не пришло делать тут что-то без моего ведома. Наверху братья-головорезы уже закончили заполнять склад нашего провианта, и я попросил их выдать магам пару-тройку бутылок вина. Пусть южане немного расслабятся, они заслужили. Ритц остался с ними, а я отправился на поиски Эрин. Мне не хотелось ссориться с ней, и если она где-то дуется... Самое время успокоить рыжую. Нами правда предстояло огромное количество работы, и меньшее, что мне было нужно, склоки среди соратников. Вряд ли кто-то из присутствующих знал, но вернувшись на архипелаг, я посадил на каждого из присутствующих свою метку. Теперь при желании я мог просто вызвать карту и отыскать нужного человека. Это изрядно упрощало взаимодействие между нами. Но признаваться, что на каждом из друзей висит жучок, я не собирался. Мало ли, как они отреагируют. Да и не собирался я использовать это в корыстных целях, только в качестве превентивной меры безопасности и для удобства поиска. Рядом с одной из телепортационных арок я вызвал свою карту, запустил поиск Эрин и уже через несколько секунд увидел, где она находится. Площадка на вершине пирамиды. Вздохнув, я выбрал на арке несколько нужных символов и шагнул в открывшийся проход, и... У меня перехватило дух. Я уже видел то, что происходило. Сильнейшее чувство дежавю пронзило разум. Оглядевшись, я заметил Эрину. Девушка задумчиво смотрела на океан, облокотившись на каменный парапет. «Хорошо было, когда мы оказались тут в первый раз, да?» Спросила она, расслышав мои шаги. «Очень», — согласился я. «Ты ведь уже тогда знал, что произойдет?» Догадывался, кажется. Но пока не попал на этот остров, даже не осознавал, что делаю. Кожа покрылась мурашками, когда я понял, что слово в слово повторяю фразы, сказанные в видениях. А сейчас в ее голосе послышалась грусть. И сейчас иногда не осознаю. Но прошлое уже не вернуть, Эрин». «Не говори о прошлом так, словно его нет». В мгновение ока разъярилась она. «Уж кому как не тебе знать, что оно очень даже реально? Кай и Герда, вот реальное прошлое. Мертвый Янг, тоже реальность. Люди в Диффенхейме, мой отец, наши друзья. Все они мертвы. Это наше прошлое». «Я не говорю, что всего этого нет, Рыжик». Просто «Прошлое не вернуть, их всех не вернуть, мне жаль». В этот момент она расплакалась. «Магесса Тос, дочь советника Дефенхейма, железный капитан морской рыси», разрыдалась, как сопливая девчонка. Я ненавидел женские слезы. Подойдя к девушке сзади, я обнял ее. «Все будет хорошо, слышишь?» Мы обязательно сделаем все, что только можно, чтобы остановить заразу. Жаль твоего отца. Он был хорошим человеком. Давно ты узнала?» Лоен рассказал три дня назад, когда вернулся с очередной вылазки. Схлипнула она. Войска Пятой Армии Торгового Союза перегруппировались недалеко от Диффенхейма и отступили. В городе произошел новый прорыв. Отец был одним из тех, кто руководил эвакуацией. Он не выбрался из города, и живых там не осталось. «Ты знала, что так произойдет?» Меня пробрал холод. «В твоем видении ты уже говорила так?» «Да», — тихо ответила рыжая. «Ты сам должен это помнить». Мое видение оборвалось раньше. Я покачал головой, сильнее прижал к себе девушку, и снова повторил. «Все будет хорошо, Эрин. Я смогу тебя защитить. Никто из наших больше не умрет напрасно, я тебе обещаю». Она молча кивнула, повернулась и прижалась лицом к моей груди. А я смотрел на спокойный океан вдалеке и... кажется, впервые в жизни я не думал совершенно ни о чем.